Когда она брала направление в регистратуре, пальцы еще дрожали. Когда зашла в кабинет к гинекологу, тоже было не по себе. Но вот она наткнулась на строгое лицо врача и как-то все само собой утихло. И волнение, и беспокойство за свою жизнь, и нелепая надежда на беременность. Мне неприятно вас расстраивать, но нет. В который раз сообщила доктор и снова выписала БАДы. Теперь Надя окончательно расстроилась, но старалась не подавать вида. Так учила воспитательница, которую Надя иногда про себя называла «мамой». Негоже выставлять свои чувства наружу. Да, в этот раз у них снова не получилось, но есть же еще время. Будут еще попытки. Она пропьет курс и, возможно, в следующий раз повезет. Она возвращалась домой в полной рассеянности – Вспомнив о желании зайти в магазин только перед самым подъездом, пришлось снова разворачиваться и идти к остановке. Проходя мимо парковки, она не узнала машину, которая снова мигала рядом, и только поскользнулась на очередном повороте. Слава приехал в этот день позже обычного и был невероятно задумчив. Он беспрекословно съел нехитрый ужин из паровой индейки и овощного салата с тремя видами зеленых упругих листьев и только после привезенного из Бразилии чая пригласил Надю присесть.